Глава 20. Уже более четверти часа, как сержант Таде, никем не замеченный, с подвязанной правой рукой пробрался в уголок палатки и только жестами выражал свой интерес к речам капитана, до той минуты, как ему показалось, что он не может пропустить такую прямую похвалу, не поблагодарив за нее Деверне. И вот он забормотал с конфуженным тоном. «Покорно благодарю, господин капитан». Раздался общий взрыв смеха. Деверне обернулся и крикнул строгим тоном. «Как? Ты здесь? Почему ты ушел из госпиталя сюда?» «Прошу прощения, господин капитан. Я пришел спросить вас, надо ли завтра надеть на вашего коня черпак с глунами». Анри расхохотался. «Вы бы лучше спросили у полкового лекаря, Таде, надо ли положить завтра две унции корпии на вашу больную руку?» «Или узнали бы», — сказал Паскаль, — «можно ли вам подкрепиться немного вином? А пока что вот, выпейте рюмку водки. Это, может быть, вам только полезно. Попробуйте-ка, дружище». Таде подошел, поклонился, извинился, что берет рюмку левой рукой, и осушил ее за здоровье своей роты. Он оживился. «Вы дошли до того места, как вы, господин капитан... Э, ну да, я-то предложил скрыться под лианами...» Наш командир не умел плавать, противился этому всеми силами, потому что боялся утонуть, что весьма естественно, пока не увидал, как крупный камень, который чуть не задавил его, упал в реку, но не погрузился в воду, потому что его задержала трава. Здесь он согласился поступить по моему совету с условием, что я пойду первым. Я и пошел, спустился по берегу, прыгнул под навес, держась за верхние ветки, но, вообразите, я почувствовал, что меня тянут за ногу. Я вырывался, звал на помощь, меня били саблей, но тут все драгуны, злые, как черти, бросились, как попало в лианы. Оказалось, негры с Красной горы спрятались там, хотя никто и не подозревал этого, и, вероятно, намеревались скоро напасть на нас. Плохая минута была бы для рыбной ловли. Все дрались, ругались, кричали. Так как они были обнажены, то они были проворнее нас, но зато наши удары были более меткими». Плывя одной рукой, мы дрались другою, как это всегда делается в таких случаях. А кто не умел плавать, те, вообразите, господин капитан, цеплялись одной рукой за лианы, а негры тянули их за ноги. Посреди свалки я разглядел высокого негра, отбивавшегося от восьми или десяти моих товарищей. Я поплыл туда и узнал Пьеро. Иначе говоря, Бюга. Но это ведь откроется только потом. Не правда ли, господин капитан? Я узнал Пьеро. Со взятия форта мы были в ссоре. Я схватил его за горло, и он собирался уже заколоть меня кинжалом, как вдруг взглянул на меня, и вместо того, чтобы убить меня, сдался. И это было, кстати, господин капитан, потому что не сдайся он. Но это все узнается потом. Как только негры увидали, что он в плену, так бросились на нас, чтобы освободить его. И вот ополченцы собирались уже тоже лезть в воду, к нам на помощь, как вдруг Пьеро понимая, должно быть, что негров перережут, сказал несколько слов на каком-то чертовом языке, от которого они все разбежались. Они нырнули и в одну минуту исчезли. Это сражение под водою было бы приятно и позабавило бы меня, если бы я не лишился там пальца и не подмочил десяти патронов, и если бы… Бедняга. Но это уж было так суждено, господин капитан. И сержант, отдав почтительно честь левой рукой, поднял эту руку к небу с вдохновенным видом. Деверне был, по-видимому, сильно взволнован. «Да», — сказал он, — «да, ты прав, старина, эта ночь была роковою ночью». И он погрузился бы в ту глубокую задумчивость, которая была свойственна ему, если бы присутствующие не стали горячо упрашивать его продолжать.